глава вторая. Если мы сделаем ещё один шаг выше по пути изучения тех сложных систем отношений, которые неизвестны на ранних ступенях развития и возникают относительно позднее, мы придём к очень сложной системе изменения связей и возникновения новых, которые совершаются на поступках к развитию и формированию нового человека в переходном возрасте. До сих пор не достаток наших исследований Заключился в том, что мы ограничивались ранним детским возрастом и мало интересовались подростками. Когда я был поставлен перед необходимостью изучить психологию переходного возраста с точки зрения наших исследований, я был поражён тем, до какой степени на этой ступени, в отличие от детского возраста. Примечание редакции. В стенограмме так Конец примечания редакции. Суть психологического развития заключается здесь не в дальнейшем росте, а в изменении связей. Чрезвычайно затруднение в психологии переходного возраста вызвано исследованием мышления подростка. В самом деле, подросток 14-16 лет мало изменяет свою речь в смысле появления принципиально новых форм по сравнению с тем, чем располагает ребёнок 12 лет. Вы не замечаете того, что могло бы объяснить вам происходящее в мышлении подростка. Так память, внимание в переходном возрасте едва ли дают что-нибудь новое по отношению к школьному возрасту. Но если вы возьмёте в частности материал, обработанный Леонтьевым в 1931 году, то увидите, что для подросткового возраста характерен переход этих функций внутрь. то, что у школьника внешне в области логической памяти, произвольного внимания, мышления становится внутренним у подростка. Исследования подтверждают, что здесь появляется новая сторона. Мы видим, что переход внутрь совершается потому, что эти внешние операции вступают в сложный сплав и синтез с целым рядом внутренних процессов. Процесс в силу своей внутренней логики не может оставаться внешним. Его отношение ко всем другим функциям стало другим, образовалась новая система. Она укрепилась, стала внутренней. Приведу самый простой пример память и мышление в переходном возрасте. Вы замечаете здесь следующую, я чуть-чуть упрощаю, интересную перестановку. Вы знаете, какую колоссальную роль в мышлении ребёнка до переходного возраста играет память? Мыслить для него в значительной степени значит опираться на память. Шар Биюлер, немецкая исследовательница, специально изучала мышление у детей, когда они решают ту или иную задачу, и показала, что для детей, у которых память достигает высшего развития, мыслить значит вспоминать конкретные случаи. Смотри за текстовой комментарий 13-й. Вы помните классический бессмертный пример Бене. Его опыты над двумя девочками, когда вы спрашивает, что такое омнибус, то получают ответ. Такая ка honка с мягкими сидениями. Садится много дам. Кондуктор делает динь и так далее. Возьмите переходный возраст. Вы увидите, что вспоминать для подростка значит мыслить Если мышление ребёнка до переходного возраста опиралось на память и мыслить значило вспоминать, то для подростка память опирается главным образом на мышление. Вспоминать это прежде всего разыскивать в известной логической последовательности то, что нужно. Эту перестановку функций, изменение их отношений, ведущую роль мышления во всех решительно функциях В результате чего мышление не оказывается одной функцией из ряда других, а функцией, которая перестраивает и изменяет другие психологические процессы, мы наблюдаем в переходном возрасте